Глава пятая. Мэдвилл стоял у ворот лагеря, глядя на грузовики, проезжавшие мимо по главной дороге. Серые, неуклюжие, покрытые грязью, они ныряли вверх и вниз в грязные, выбоенные, испорченные дороги бесконечной вереницей, тянувшейся, насколько хватит глаз, по направлению к городу и вверх по дороге. Мэдвилл стоял, широко расставив ноги, и плевал на середину дороги. Немного погодя, он обернулся к Капралу и сказал. «Будь я проклят, если все это чем-то не пахнет!» «Да, дьявольская суматоха!» — сказал Капрал, качая головой. «Видал ты этого малого, Дэниэльса, который был на фронте?» «Нет». «Так он говорит, что там разразился сущий ад!» «Что случилось, черт побери? Пожалуй, придется поработать по-настоящему!» — сказал Мэдвил, усмехаясь. «Бог свидетель, я отдал бы лучшего жеребца на своем ранчо, чтобы понюхать пороху». «У тебя есть ранчо?» — спросил Капрал. Грузовики продолжали монотонно громыхать мимо. Их шоферы были так забрызганы грязью, что трудно было разглядеть, какая на них форма. «А ты что думал?» — спросил Мэдвилл. «Что я в лавке торгую, что ли?» Мимо них прошел Фюзелли, направляясь в город. «Эй, Фюзелли!» закричал Мэдвилл. «Капрал говорит, что там началось пекло. Нам, может быть, еще придется понюхать пороху». Физель остановился и присоединился к ним. «Думается мне, что бедная старичина Билли Грей уже всласть нанюхался его за это время», сказал он. «Хотел бы я быть с ним», сказал Мэдвилл. «Если мы скоро не зашевелимся, я и сам попробую выкинуть этот маленький фокус, теперь, когда погода установилась». «Слишком опасно, черт возьми!» «Послушайте этого парня! В окопах опасно! Да ты что ж, собираешься валяться в лагере на перинах?» «Совсем нет, черт возьми, я сам хочу на фронт. Мне вовсе не улыбается торчать в этой дыре». «Ну!» Но... «Но не стоит нарываться на неприятности. Всякому ведь хочется выдвинуться в этой армии». «А какой в этом толк?» — спросил Капрал. «Домой от этого ни на минуту скорее не попадешь». «Черт возьми! Однако ведь вы капрал!» Новая вереница грузовиков проехала мимо, заглушая разговор. Фюзеля работал, укладывая медицинские принадлежности в огромном темном складе, полном упаковочных ящиков. Лучи солнца, проникавшие через железные подвижные двери, едва пробивались сквозь пыльный воздух. Работая, он прислушивался к болтовне Дэниэльса и Мэдвилла, трудившихся рядом с ним. «А уж газ этот, скажу тебе, самая проклятущая штука, какой только мне приходилось когда-либо слышать». Я встречал ребят, у которых руки от него распухли вдвое против обыкновенного, совсем как пузыри. Они называют его «горчичным газом». от чего ты попал в госпиталь?» «Воспаление легких», — сказал Дэниэльс. А у меня был приятель, которого разорвало прямо надвое осколком гранаты. Он стоял около меня, ну вот как ты, и тихонько насвистывал Типперерии. Как вдруг кровь у него забила ключом, он так и повалился на месте. Грудь надвое, а голова висит на ниточке. Мэдвилл переложил свою табачную жвачку за другую щеку и сплюнул на опилки пола. Солдаты, работавшие вокруг, остановились и восторженно смотрели на Дэниэльса. «Ну а как, по-твоему, что теперь творится на фронте?» — спросил Мэдвилл. Будь я проклят, если знаю что-нибудь. Проклятый госпиталь в Орлеане был так набит, что солдатам приходилось дожидаться целые дни очереди на мостовой, прежде чем попасть туда. Я знаю это. Ребята там говорили, что дело разыграется скоро по-настоящему. Я так думаю, что фрицы начали наступать. Мэдвилл посмотрел на него недоверчиво. — Эти-то вонючки, — сказал Фюзелли. — Да разве они могут наступать? Они подыхают с голоду. «Как бы не так!» — сказал Дэниэльс. «Ты, кажется, веришь всякой газетной брехне?» Ряд глаз гневно сверкнул на Дэниэльса. Все снова молча взялись за работу. Вдруг в склад с необычайно возбужденным видом вошел лейтенант, оставив за собой открытую железную дверь. «Может кто-нибудь сказать мне, где сержант Окстер?» «Он был здесь несколько минут назад», — сказал Фюзелли. «Ну а где же он теперь?» — сердито выпалил лейтенант. «Не знаю, сэр», — пробормотал Фюзелли краснее. подите поищите поищите-ка его». Фюзелли направился на другой конец склада. За дверью он остановился и лениво закурил папиросу. Кровь мрачно бурлила в нем. «Откуда, черт возьми, он может знать, где сержант? Он что, чужие мысли читает, по их мнению, что ли?» и весь поток горечи, скопившийся в глубине его сознания, закипел в его сердце. Они обращались с ним не так, как следовало. Безнадежная ненависть поднималась в нем против этой огромной тюрьмы, в которой он был теперь закован. Бесконечная вереница дней совершенно одинаковых, заполненных подчинением чужим приказам и безмерным однообразием учений и строя прошла перед его взором. Он чувствовал, что не может больше жить так. И однако понимал, что должен и будет волочить это существование, что остановка невозможна, что ноги его будут продолжать двигаться в такт с движением машины. Он заметил сержанта, который шел по направлению к складу по молодой зеленой траве, примятой колесами грузовиков. «Сержант!» — позвал он. Затем подошел к нему с таинственным видом. «Лейтенант хочет видеть вас сию же минуту в складе «Б».» Он поплелся обратно к своей работе и пришел как раз вовремя, чтобы услышать, как лейтенант строгим голосом говорил сержанту. «Сержант, вы знаете, как составляется отношение в военно-полевой суд?» «Да, сэр», — удивленно ответил сержант. Он вышел из склада вслед за лейтенантом. Фюзели пережил минуту панического ужаса. Он продолжал, однако, методически работать, хотя руки его дрожали. Он рылся в памяти, соображая, не нарушил ли он чем-нибудь устава, и не могут ли его предать за что-нибудь суду. Страх прошел так же быстро, как и возник. Конечно, у него не было никаких оснований беспокоиться. Он тихо засмеялся про себя. Как глупо было так пугаться. Он проработал весь однообразный длинный день со всей быстротой и тщательностью, на какие был способен. В этот вечер почти вся рота собралась в конце барака. Обоих сержантов не было. Капрал сказал, что ничего не знает, и угрюмо улегся в постель, завернувшись в одеяло. И вот то и дело потрясали приступы кашля. Наконец кто-то сказал. «Бьюсь об заклад, что Эйзенштейн оказался шпионом». «Я тоже. Он ведь из эмигрантов. Откуда-то из Польши или из другого черт его знает какого места. Вечно он болтал в крив и в кось». «Я всегда был уверен», — сказал Фюзели, — «что он попадет в беду со своей болтовней». «Что же он говорил?» — спросил Дэниэльс. «Да вот что. Война несправедлива и вообще нес всякую чертовщину за немцев». «А знаете, как расправлялись за это на фронте?» сказал Дэниэльс. Во второй дивизии они заставили двух молодцев вырыть себе собственные могилы. И потом расстреляли их. А все за то, что они говорили, будто война несправедливая. Черт в самом деле. Да уж можете мне поверить. Говорю вам, ребята, в этой армии с огнем играть не приходится. Заткнитесь вы там, Христа ради. Уже пробили зорю. Мэдвилл, потуши свет, сказал сердито Капрал. Барак погрузился в темноту и наполнился шорохом, который производили солдаты, раздеваясь на своих нарах и продолжая разговаривать шепотом. Рота выстроилась для завтрака. Солнце только что взошло и просвечивало розоватым светом сквозь нежные облака, затянувшие небо. На Платановом проспекте шумно возились воробьи. Их громкое чириканье, покрывало треск заведенных моторов, доносившиеся из сарая против столового барака. Вдруг появился сержант. Он прошел мимо, выпрямив по военному плечи, так что все сразу поняли, что совершается что-то серьезное. «Смирно, ребята!» «Одну минуту», — сказал он. Котелки зазвенели, все обернулись. «После еды вы отправитесь немедленно в барак и соберете ваши ранцы». И пусть каждый останется у своих вещей до приказа». Рота заликовала, и котелки зазвенели, как цимбалы. «Вольно!» — крикнул весело старший сержант. Клейкая овсянка и жирная грудинка были живо проглочены, и все с бьющимися сердцами бросились в барак, чтобы связать свои ранцы. Солдаты испытывали гордость под завистливыми взглядами завтракавших в конце барака товарищей из другой роты, не получившей никаких приказаний. Собрав вещи, они расселись на пустых нарах, барабаня ногами под доском, и стали ждать. — Мы, должно быть, не двинемся отсюда, пока ад не вымерзнет, — сказал Мэдвилл, завязывая последний ремешок на своем ранце. — Всегда уж так. «Ломаешь себе шею, чтобы исполнить приказание, а...» «Выходи!» — крикнул сержант, просовывая голову в дверь. «Стройся! Смирно!» Лейтенант в новой походной шинели и новой паре обмоток стоял с торжественным видом, обернувшись лицом к роте. «Ребята!» — сказал он, откусывая каждое слово. Точно это был кусок твердой палочки леденца. «Один из вас...» Придается военно-полевому суду за недопустимые изменческие взгляды, найденные в письме, которое он послал на родину своим друзьям. Я был крайне огорчен, обнаружив нечто подобное в одной из своих род. Не думаю, чтобы среди вас нашелся еще один человек. Достаточно подлый, чтобы держаться, питать. Такие идеи. Все выпятили грудь, давая внутренний обед, не имеет лучше никаких идей. Лишь бы, упаси Боже, не вызвать такого осуждения из уст лейтенанта. Лейтенант продолжал. «Я могу сказать только одно. Если в роте имеется еще такой человек, пусть он держит язык за зубами. И будет, черт возьми, поосторожнее, когда пишет домой. Вольно!» Он свирепо выкрикнул команду. «Точно это было приказание казнить виновного». «Вот уж подлая гадина этот Эйзенштейн», — сказал кто-то. Лейтенант, уходя, расслышал это. «Ну, сержант», — сказал он развязно, «я уверен, что остальные надежные ребята». Солдаты снова вернулись в барак и стали ждать. В приемной полкового врача Оглушительно щелкали пишущие машинки, и стояла невыносимая жара от черной печки посреди комнаты, выпускавшей время от времени из щели в трубе маленькие клубы дыма. Доктор был маленьким человечком со свежим мальчишеским лицом и тягучим голосом. Он сидел, развалившись за большой пишущей машинкой, и читал журнал, лежащий у него на коленях. Фюзели проскользнул за машинку и остановился с фуражкой в руках около стула доктора. «Ну, что вам нужно?» — грубовато спросил его доктор. «Один товарищ говорил мне, доктор, что вы ищете человека, знакомого с оптическим делом». Голос Фюзели был мягок, как бархат. «Но...» «Я три года работал в оптическом магазине у себя дома, во Фриско». Ваше имя? Чин, рота. Дэниэль Фюзелли, рядовой первого разряда. Рота Б. Склад медицинских принадлежностей. Хорошо, я вытребую вас. Но, доктор, но... выкладываете что там еще живо. Доктор нетерпеливо перелистывал страницы журнала. Моя рота выступает. Отправка состоится сегодня. Почему же, черт возьми, вы не являлись раньше? «Стивенс, заготовьте-ка бумажку требований и дайте подписать старшему врачу, когда он будет проходить. Вот так всегда!» Воскликнул он трагически, откидываясь назад на своем вертящемся стуле. «Вечно они сваливаются все на мою голову в последнюю минуту. Благодарю вас, сэр», — сказал Фюзелли, улыбаясь. Доктор провел рукой по волосам и снова ворча принялся за свой журнал. Фюзелли торопливо направился в барак, где рота все еще ожидала приказаний. Несколько человек уселись на корточках в кружок и играли в карты. Остальные валялись на своих голых нарах или возились с ранцами. Снаружи стал накрапывать дождь, и запах мокрой прорастающей земли проник сквозь открытую дверь. Фюзелли сидел на полу около своих нар и бросал вниз нож стараясь, чтобы он вонзился в доски между его коленями. Он тихонько насвистывал про себя. День проходил. Несколько раз он слышал вдали бой городских часов. Наконец, в барак, стряхивая воду со своего плаща, вошел старший сержант с серьезным, многозначительным выражением лица. «Осмотр санитарных поясов!» — закричал он. «Пусть все снимут свои пояса!» и положат их в ноги на нары, а сами станут во фронт с левой стороны. Вдруг на другом конце барака появились лейтенант и доктор. Они медленно стали обходить нары и вытаскивать из поясов маленькие пакеты. Люди следили за ними уголками глаз. Осматривая пояса, офицеры непринужденно болтали, как будто были одни. «Да», — сказал доктор, — «на этот раз мы попались». «Это проклятое наступление!» но зато уж мы покажем им себя», — сказал лейтенант, смеясь. «До сих пор у нас не было возможности сделать это». «Ха! Отложите-ка лучше этот пояс, лейтенант, и велите переменить его». «Бывали уже на фронте?» «Нет, сэр». «Хм, ладно». «Вы иначе будете смотреть на вещи, когда побываете там», — сказал доктор. Лейтенант нахмурился. «В общем, лейтенант, ваша часть в отличном порядке. Вольно, ребята!» Доктор и лейтенант постояли минуту в дверях, поднимая воротники своих шинелей. Затем они нырнули под дождь. Через несколько минут вышел сержант. «Но! Надевайте свои дождевики и стройтесь!» Они довольно долго простояли, выстроившись на дожде. День был свинцовый. Сплошные облака были чуть тронуты медью. Дождь хлестал им в лицо, заставляя щурить глаза. Фюзели с беспокойством смотрел на сержанта. Наконец показался лейтенант. «Смирно!» — скомандовал сержант. Сделали перекличку. И новый солдат пристроился на конце ряда. Высокий человек с большими выпуклыми телячьими глазами. Рядовой первого разряда Дэниел Фюзели отчисляется и переводится в другую часть. Фюзелли заметил удивление, появившееся на лицах солдат. Он бледно улыбнулся Мэдвиллу. «Сержант, отведите людей на станцию!» «Правое плечо вперед!» — закричал сержант. «Марш!» — рота замаршировала под проливным дождем. Фюзелли вернулся в барак, снял ранец и дождевик и вытер воду с лица. Рельсы отливали золотом под ранним утренним солнцем, выступая над темно-пурпурным шлаком железнодорожного полотна. Глаза Фюзели следили за колеей до того места, где она загибалась в выемку, и где в ясном сиянии утра ярким оранжевым пятном горела мокрая глина. Станционная платформа, на которой лужи от ночного дождя блестели, когда ветер подергивал их рябью, была пуста. Фюзели начал шагать взад и вперед, засунув руки в карманы. Он был послан сюда, чтобы выгрузить припасы, прибывавшие с утренним поездом. Он чувствовал себя свободным и счастливым с тех пор, как переменил часть. «Наконец-то!» — говорил он себе. «У меня дело, на котором я смогу показать себя». Он прогуливался взад и вперед, пронзительно насвистывая. Поезд медленно подошел к станции. Паровоз остановился, чтобы набрать воды. Буфера загремели вдоль цепи вагонов. Платформа вдруг наполнилась людьми в хаки, которые топали ногами, кричали и бегали взад и вперед. «Куда отправляетесь, ребята?» — спрашивал Фюзели. «На ривьеру купаться! Разве не видишь?» — прорычал кто-то. Но Фюзели заметил знакомое лицо. Он пожал руки двум загорелым молодцам, лица которых были перепачканы от долгой езды в товарных вагонах. «Хеллоу, Крис! Хеллоу, Эндрюс!» — воскликнул он. «Когда вы перебрались сюда?» «Ну, уже четыре месяца будет», — сказал Крис, черные глаза которого испытующие глядели на Фюзелли. «Я помню тебя. Ты Фюзелли. Мы вместе были в учебном лагере. Помнишь его, Энди?» и «Еще бы», — ответил Эндрюс. «Как живешь?» «Недурно», — «Не дурно, сказал Фюзели. «Я здесь, в оптическом отделении. Где это к черту будет?» «А вот тут как раз», — Фюзели неопределенно указал на станцию. «Мы около четырех месяцев обучались под Бордо», — сказал Эндрюс. «А теперь собираемся понюхать, чем там пахнет». Просвистел свисток, и поезд тронулся тяжело пыхтя. Облака белого пара окутали станционную платформу, по которой бежали солдаты, догоняя свои вагоны. «Счастливо!» — сказал Фюзелли. Но Эндрюса и Крисфилд уже исчезли. Он увидел их еще раз, когда поезд прошел мимо. Два смуглых, запачканных грязью лица среди множества других, таких же коричневых, перепачканных грязью лиц. Дым улетел желтее в сияющем утреннем воздухе и скоро последний вагон поезда исчез за изгибом поворота пыль густо поднималась вокруг истрепанные метлы утро было темное и в комнату загроможденную белыми упаковочными ящиками где подметал фюзелли проникало очень мало света время от времени он останавливался и опирался на свою метлу издали доносился шум сцепляемых поездов Крики и топот ног, маршировавших на учебном плацу. В здании, где работал Фюзели, стояла тишина. Он продолжал мести, вспоминая свою роту, шагавшую под проливным дождем. И тех парней, с которыми он познакомился в учебном лагере в Америке, Эндрюса и Крисфилда, трясшихся теперь в товарном вагоне на фронт. Туда, где приятелю Дэниэльса разорвало на двое грудь осколком гранаты а он-то писал домой, что произведен в Капралы. Что теперь делать, когда придут письма, адресованные Капралу Дэну Фюзелли? Отложив метлу, он вытер пыль с желтого стула и покрытого приказами стола, которые стояли посреди груд упаковочных ящиков. Где-то внизу хлопнула дверь, и на лестнице, ведущей в верхний этаж склада, раздались шаги. Маленький человечек с обезьянным серовато-коричневым лицом в очках появился в комнате и выскочил из своей шинели точно крошечное горошино из большого стручка. Нашивки сержанта казались необыкновенно широкими и внушительными на его тоненькой руке. Он заворчал на Фюзели, уселся за письменный стол и начал разбираться в приказах. «Есть что-нибудь в почтовом ящике сегодня?» — спросил он Фюзели хриплым голосом. «Все тут, сержант», — ответил Фюзели. Сержант снова стал рыться на столе. «Вам нужно будет вымыть это окно», — сказал он после паузы. «Доктор может приехать сюда каждую минуту. Нужно было еще вчера сделать это». «Слушаюсь», — тупо ответил Фюзели. Он лениво направился через комнату, взял метлу и начал сметать сор вниз по лестнице. Пыль столбом поднималась вокруг, вызывая у него кашель. Он остановился и облокотился на метлу. Он думал о всех тех днях, которые протекли с того времени, как он в последний раз видел этих парней, Эндрюса и Крисфилда в учебном лагере в Америке, и о всех днях, которые протекут еще в будущем. Он снова принялся о мести, сметая пыль со ступеньки на ступеньку. Фюзелли сидел в ногах своей койки. Он только что побрился. Было воскресное утро, и он собирался освободиться на этот день. Он вытер лицо о простыни и встал на ноги. Снаружи широкими серебристыми полосами лил дождь оглушительно барабаня по просмоленному картону, из которого была сделана крыша барака. На противоположном конце длинного ряда коек фюзели заметил кучку людей, которые, казалось, все смотрели на один и тот же предмет. Он направился туда накинув куртку на одно плечо, чтобы посмотреть, в чем дело. Сквозь стук дождя он услышал тонкий голос. «Все равно, сержант, я болен. Я не могу встать». «Парень помешался», — сказал кто-то рядом с Фюзеля, отходя. «Вставайте сию минуту!» — орал сержант. Он стоял над койкой, над которой из-под вороха одеял выглядывало белое, как мело лицо Стоктона. Зубы у юноши были стиснуты, а глаза округлились и выкатились точно от страха. «Сию минуту вылезайте из постели!» — прорычал сержант. Юноша молчал, его бледные щеки тряслись. «Что за черт с ним?» «Почему вы просто не вытащите его сами, сержант?» «Эй, вы! Вылезайте из постели сию минуту!» Снова закричал сержант, не обращая внимания на замечания. Люди, собравшиеся вокруг, разошлись. Фюзелли, точно прикованный, наблюдал издали. «Ладно, тогда я позову лейтенанта. За такое неповиновение под суд. Мартон и Моррисон, караульте этого человека!» Юноша тихо лежал под своим одеялом. Он закрыл глаза тому как одеяло поднималась и опускалось на его груди было видно что он тяжело дышит послушай Стоктон, почему ты не встанешь дуренякий спросил фюзелли ведь не можешь же ты идти против всей армии юноша не отвечал Фюзелли отошел свихнулся малый пробормотал он лейтенант плотный краснолицый человек вошел отдуваясь в сопровождении высокого сержанта Он остановился и стряхнул воду со своей походной фуражки. Дождь не прекращал своей оглушительной дроби по крыше. «Послушайте, вы больны? Если больны, так доложите», — сказал лейтенант деланно ласковым голосом. Юноша тупо посмотрел на него и не ответил. «Вы должны встать во фронт, когда с вами говорит офицер». «Я не встану», — раздался тонкий голос. Красное лицо офицера сделалось багровым. «Сержант! Что с этим человеком?» — спросил он свирепым голосом. «Я ничего не могу поделать с ним, лейтенант. Думаю, что он помешался. Безобразие! Неповиновение начальству! Вы арестованы, слышите?» — закричал офицер по направлению к койке. Ответа не было. Дождь отчаянно стучал по крыше. Отправьте его на гауп вахту хотя бы пришлось употребить силу, — выпалил сержант. Он зашагал к двери. — И составьте немедленно донесение в военно-полевой суд. Дверь захлопнулась за ним. — Теперь вам придется поднять его, — сказал сержант караульным. Фюзель отошел. — Бывают же дураки на свете, — сказал он, отойдя в другой конец барака. Он остановился перед окном, глядя на широкие полосы дождя. «Ну же! Поднимите его!» — приказал сержант. Парень лежал с закрытыми глазами. Его белое, как мело лицо, было наполовину закрыто одеялом. Он был очень спокоен. «Ну, хотите вы встать и отправиться на гауптвахту, или нам придется отнести вас туда?» — крикнул сержант. Караульные осторожно подхватили Стоктона и заставили его принять сидячее положение. «Ну, тащите его вон из постели!» Хрупкая фигура в защитного цвета рубахи и сероватых штанах продержалась с минуту между обоими караульными. Затем вялой грудой упала на пол. «Послушайте, сержант, у него обморок!» «Черт возьми, действительно!» «Моррисон, позовите-ка сюда санитара из лазарета!» «Он не в обмороке!» «Парень кончился», — сказал другой человек. помогите ко мне!» Сержант помог снова положить тело на койку. «Черт бы побрал эту проклятую историю!» — сказал он. Глаза у мертвеца открылись. Солдаты накрыли его голову одеялом.